Глава третья. За десять лет соседи уже привыкли к звукам, которые доносились из сада семейства Эрдаль. Банк, банк, банк, банк, банк. Далее короткая пауза, пока Кевин собирает шайбы. Потом опять. Банк, банк, банк, банк, банк. Впервые он встал на коньки, когда ему было два с половиной года. В три он получил в подарок свою первую клюшку. В четыре мог обыграть пятилетку, а в пять превзошел семилетних соперников. В ту зиму, когда ему исполнилось 7, он так обморозил лицо, что на скулах, если присмотреться, до сих пор можно различить маленькие белые шрамы. Тем вечером он впервые участвовал в настоящем матче и в последние секунды игры не забил гол в пустые ворота. Детская команда Бьёрнстада победила со счетом 12-0. Все голы забил Кевин, и все же он был безутешен. Поздно вечером родители обнаружили, что ребенка в постели нет, и в полночь весь город цепочками прочесывал лес. Бьернстадт — неподходящее место для игры в прятки. Стоит ребенку отойти на пару шагов, как его поглощает темнота, а при температуре минус 30 маленькое тельце замерзает мгновенно. Кевина обнаружили лишь на рассвете. Причем не в лесу, а на льду озера. Он притащил туда ворота, пять шайб и все карманные фонарики, которые удалось найти дома. Всю ночь напролет он забивал шайбу в ворота с того угла, под каким не смог забить в последние секунды матча. Когда его вели домой, он отчаянно рыдал. Белые отметины на лице остались на всю жизнь. Ему было всего семь. Но все уже знали, что внутри у него живет настоящий медведь, сдержать которого невозможно. Родители Кевина оплатили постройку небольшого катка у себя в саду, за которым он ухаживал каждое утро. А летом соседи откапывали у себя на грядках целые кладбище шайб. Потомки веками будут находить в здешних садах частицы вулканизированной резины. Год за годом соседи слышали, как мальчик растет, а тело крепчает. Удары становились чаще и жестче. Теперь ему 17, и не было в городе лучшего игрока с тех времен, как команда Бьернстада попала в высшую лигу еще до его рождения. Все у него было на месте. Мускулы, руки, сердце и голова. Но самое главное, он видел ситуацию на площадке так, как никто другой. В хоккее многому можно научиться, но... Умение видеть площадку — это врожденное. «Кевин? Золотой парень», — говорил спортивный директор клуба Петр Андерсон. И он знал, что если в Бьернстаде когда-то и был талант такого масштаба, то этим талантом был он сам. Петр прошел весь путь до Канады и НХЛ и играл против сильнейших игроков мира. Кевин знает, что нужно в этом деле. Этому его научили, когда он впервые ступил на лед. Нужен ты весь. Хоккей возьмет тебя без остатка. Каждое утро, на рассвете, пока твои школьные товарищи видят десятый сон под теплыми одеялами, Кевин бежит в лес и начинается. Банк, банк, банк, банк, банк. Затем он собирает шайбы и повторяется. Банк, банк, банк, банк, банк. И снова он собирает шайбы. И каждый вечер непременная тренировка с лучшей командой, а затем упражнения и новый раунд в лесу, а потом заключительная тренировка во дворе при свете прожекторов, специально установленных на крыше виллы. Банк, банк, банк, банк, банк, вот и все, что нужно хоккею. Всего лишь ты весь без остатка. Кевину делали предложение крупные хоккейные клубы. Его приглашала спортивная гимназия в большом городе. Но он последовательно говорил «нет». Он простой парень из Бьёрнстада, как и его отец. Возможно, в других местах это пустой звук, но не в Бьёрнстаде. Так вот, насколько вообще важен какой-то полуфинал юниоров? Ровно настолько, чтобы лучшая команда юниоров напомнила стране о существовании городка, откуда они родом. Ровно настолько, чтобы региональные политики выделили деньги на постройку собственной спортивной гимназии здесь, а не в каком-нибудь хеде. А самые талантливые ребята из окрестностей захотели переехать в Мьернстад, а не в крупные города. Лучшая местная команда не подкачает и снова прорвется в высшую лигу и привлечет крутых спонсоров. Коммуна построит новый ледовый дворец, проложит к нему широкие трассы. А может быть, даже возведет конференц и торговые центры, о которых толкуют уже не первый год, и откроются новые предприятия, появится больше рабочих мест, жители захотят отремонтировать свои дома вместо того, чтобы их продавать. Все это важно для экономики, для чувства собственного достоинства, для выживания. Настолько важно, что семнадцатилетний парень так и стоит у себя во дворе с тех пор, как обморозил лицо ночью 10 лет тому назад и забивает шайбы одну за другой и держит на своих плечах весь городок. Вот что это значит. И точка. На север от указателей лежит так называемая низина. Если центр Бьернстада занимают коттеджи и небольшие виллы, расположенные по нисходящей линии пропорционально расслоению среднего класса, то низина застроена доходными домами, находящимися так далеко от холма, как это только возможно. Безыскусные названия «холм» и «низина» изначально сложились как топографические обозначения. Низина в самом деле лежит ниже, чем основная часть города, она начинается там, где местность спускается к гравийному карьеру, а холм возвышается над озером. Но когда со временем местные жители стали селиться в низине или на холме в зависимости от уровня благосостояния, названия превратились из обычных топонимов в классовые маркеры. Даже в мелких городках дети мгновенно усваивают, что такое социальный статус. Чем дальше ты живешь от низины, тем лучше для тебя. Двушка Фатимы находится на самой окраине низины. Мягким силовым приемом она вытаскивает из кровати своего сына, и тот хватается за коньки. Кроме них в автобусе никого. Они молча сидят на своих местах. Амат научился транспортировать свое тело на автопилоте, не включая сознание. В такие минуты Фатима ласково зовет его «Мумией». Они приходят в Ледовый дворец, и Фатима надевает форму уборщицы, а Амат отправляется искать вахтера. Но первым делом он помогает матери убрать мусор с трибун, пока та не прогоняет его. Парень беспокоится за ее спину. А мать переживает, что мальчику увидят с ней вместе и будут дразнить. Сколько Амат себя помнил, они с матерью были одни-одинешеньки в целом мире. Еще малышом он собирал на этих самых трибунах пустые банки из-под газировки в конце месяца. Иногда он по-прежнему это делает. Каждое утро он помогает вахтеру. Отпирает двери, проверяет лампы дневного света, собирает шайбы, запускает ледовый комбайн, словом... Готовит площадку к началу рабочего дня. Сначала, в самое неудобное время, приходят конкобежцы. Затем все хоккеисты, один за другим, в порядке убывания ранга. Самое удобное время предназначено юниорам и основной взрослой команде. Юниоры стали такими крутыми, что занимают в иерархии почти верхнее место. Амат пока туда не попал. Ему только 15, но, может, попадет в следующем сезоне если сделает все как надо. Настанет день, когда он заберет отсюда мать, он это точно знает. Он перестанет постоянно складывать и вычитать в уме доходы и расходы. Есть четкая разница между детьми, живущими в семьях, где деньги могут закончиться и где деньги не кончаются никогда. Кроме того, немаловажно, в каком возрасте ты это понимаешь. Амат знает, что выбор у него ограничен, поэтому план его простой. Попасть в команду юниоров, оттуда в молодежку, а потом в команду профи. Как только на его счете окажется первая в жизни зарплата, он отберет у матери тележку с уборочным инвентарем, и больше она ее не увидит. Ее натруженные руки будут отдыхать, а больная спина нежится по утрам в кровати. Ему не нужно новое барахло. Он всего лишь хочет однажды вечером лечь в постель, не думая про гроши. Когда все дела были закончены, вахтер похлопал Амата по плечу и протянул ему коньки. Амат зашнуровал их, взял клюшку и выехал на пустую площадку. В его обязанности входит помогать вахтеру, если надо поднять что-то тяжелое, а также открывать тугие дверцы бортика, которые не по силам старику из-за ревматизма. После этого Амат полирует лед и получает площадку в свое распоряжение на целый час пока не придут конкобежцы. И это лучшие 60 минут каждого его дня. Он надел наушники, поставил звук на полную громкость и полетел со всех ног в другой конец площадки, так что шлем ударился о борт. Затем на полной скорости помчался обратно. И так снова и снова. Фатима на мгновение оторвалась от уборки и посмотрела на сына. Вахтер, встретившись с ней взглядом, угадал по губам беззвучное спасибо и кивнул, пряча улыбку. Фатима вспомнила свое замешательство, когда тренеры хоккейного клуба первый раз сказали ей, что Амат — исключительно одаренный ребенок. Она тогда еще не особо понимала по-шведски, и для нее было чудом то, что Амат стал кататься на коньках почти сразу, как научился ходить. Годы шли, Она так и не привыкла к вечному холоду, но научилась любить город таким, каков он есть. Все же никогда в жизни не видела она ничего более странного, чем мальчик, рожденный играть на льду, которого она произвела на свет в краю, где никогда не видели снега. На одной из небольших вилл в центре поселка из души вышел запыхавшийся и с покрасневшими глазами спортивный директор хоккейного клуба Бьернстада Петер Андерсон. Этой ночью он глаз не сомкнул, и потоки воды не смогли смыть нервного напряжения. Его дважды вырвало. Петр слышал, как Мира хлопочет в коридоре возле ванны, как идет будить детей. И он в точности знал, что она скажет. «Господи, Петр, тебе уже за сорок!» Если тренер нервничает за предстоящий юниорский матч больше, чем сами юниоры, значит, ему пора принять Сабрил, запить его хорошим коктейлем и вообще немного расслабиться. Вот уже 10 лет как семья Андерсон вернулась из Канады домой, в Бьёрнстад. а Петр так и не смог объяснить жене, что значит хоккей для этого города. «Ты серьезно?» «Взрослые мужики, чего вы так близко к сердцу это принимаете?» Так повторяла Мира на протяжении всего сезона. «Этим юниорам 17 лет, они еще дети!» Сначала он ничего не отвечал, но однажды вечером все-таки высказался. «Да знаю я, Мира, что это всего лишь игра. Все я понимаю, но мы живем в лесу. У нас ни туризма, ни шахты, ни высоких технологий. Один мрак-холод да безработица. Если в этом городе хоть что-то начнут принимать близко к сердцу, значит, дело пошло на лад. Я понимаю, милый, что это не твой город. А ты посмотри вокруг. Рабочих мест все меньше. Коммуна затягивает пояс все туже. Мы народ суровый. Настоящие медведи. Но нам надавали столько пощечин. Этому городу необходимо в чем-нибудь победить. Нам надо один раз почувствовать, что мы хоть в чем-то лучше. Я понимаю, это только игра. Но только... не только. И не всегда. Мира крепко поцеловала его в лоб, прижалась и, улыбнувшись, нежно прошептала ему на ухо. «Идиот? Так и есть. Он и без нее это знает. Он вышел из ванны и постучал в дверь своей пятнадцатилетней дочери, пока оттуда не раздались звуки гитары. Дочь любит свой инструмент, а не спорт. Бывали дни, когда он из-за этого очень расстраивался, но случались и другие дни, когда он только радовался с нее. Майя лежала в кровати. Когда раздался стук в дверь, она заиграла еще громче и услышала, как в коридоре хлопочут родители. Мама с двумя высшими образованиями, которая знает наизусть весь свод законов, но даже на скамье подсудимых не сможет вспомнить, что такое проброс и офсайт. Папа, знающий в тончайших нюансах все хоккейные стратегии, но не способный смотреть сериал, в котором больше трех героев. Каждые пять минут он будет спрашивать, что они делают? А это кто? Почему я должен молчать? Ну вот, теперь я прослушал, что они сказали. «Можете отмотать назад?» У Майи это вызывало то смех, то вздохи. Лишь пятнадцать лет человеку может так нестерпимо хотеться сбежать из дома. Как говорит ее мама, когда холод и мрак в конец истощают терпение, она выпивает три-четыре бокала вина, «В этом городе, Майя, жить нельзя. Здесь можно только выживать». Оба даже не подозревали, насколько верны их слова.